Мишка сидел в сарае, на канистре с олифой. Открытая дверь поскрипывала на ветру, на грязном полу валялись скомканные деньги. Трешки, пятерки. Воробей в лицо швырнул. Бабки свои забирай, чтоб ноги твоей. Мишка, не вставая, с канистры нагнулся и подобрал с пола деньги, до которых дотянулся. Встать не мог, дрожали ноги. Затравленно оглядываясь, Мишка пошел к воротам. Настричь ушел воробей. «На!» – Мишка протянул ему ключ от сарая. «Чего на?» – Воробей поморщился, отпихивая Мишкину руку. «Пошел ты! Ну, попсиховал малость! Тем более болезнь и юбилей у меня завтра. За шашлыком поедешь. Понял?» «Понял!» – с тем же ударением пробормотал Мишка. Среду Воробью исполнялось тридцать лет. Во вторник Воробей со Стасиком сходили в гастроном Клюсики. Стасик Люське, директрисе, памятник для мужа делал из лабрадора, черного купеческого гранита. Директриса говорила про мужа от сердца. Ясно, от сердца. Да только сердце-то, наверное, от сивухи заклинило. Люська оскорбилась. Но ну, не обижаясь я это так. Сердце так сердце, всякое бывает. Простила директриса Стасику непочтительную версию. Потом, когда Люська познакомилась с ним поближе, вплотную. Не раз, — признавалась веслоносому на халюге Стасику, «Да — до чего, — осточертел ей бесполезный по супружеству муж-покойник, — раньше ни одну бабу не пропустит, а к сорока стал подходить. Все, выдохся. В магазине стасика оставил воробья возле кассы, а сам с двумя портфелями пошел, куда посторонним вход воспрещен, к Людмиле Филипповне, к Люсике. Через полчаса Стасик вышел. Портфели? Тянули к земле. — Чего взял? — спросил Воробей на улице. Стасик открыл портфель. — Посольская, — прочел Воробей. — Хорошая. Стасик взглянул на него жалостным взглядом и не ответил. Воробей понял — хорошее С утра в среду Мишка поехал за шашлыком в центр и на рынок купить зелени. Воробей в это время ставил цветники. Дождь не намечался. Народу за цветниками собралось много воробей брал квитанцию отмечал на ней цветник установлен расписывался и лес сарай где стояли плотно прижатые друг к другу цветники бетонные рамы внутри которых высаживались на могиле цветы не так возить тяжело он их накладывал для экономии времени сразу по три штуки на тележку как таскать тяжело одному среди разношерстных мешающих оград на открытых кладбищах, где поцелинируют установка оград вовсе запрещена тут Все могилы в разнокалиберных оградах, некоторые еще и с пиками для красоты. Мало кто не посидел на них, особенно зимой, когда гроб по узкому на головах двое несут, чуть соскользнул задом на пику. И терпи, упирайся, не товар же кидать. За свои восемь лет при мертвых освоил воробей цветники в одиночку ворочать. И горбелей, нестандартных цветников тяжелее обычных килограммов на 30, тоже не пугался. Знал, где кантовать, где тащить волоком, а где и на шее, как хомут, пронести. После больниц, правда, на шею не вешал. Попробовал как-то, сознание дернулось, чуть не грохнулся. А на голове гробы таскать, само собой, не пытался. Когда мишка под рукой легче, сочувствует, больше сам ворочает. А если один, приходится. установка цветников шла резво. заказ попадали все на близких участках, возить недалеко. Потел воробей, но скоростей не сбавлял, только клиентов перед собой подгонял. «Передом идите, показывайте!» И пер перегруженную тележку, по оси увязавшую в непросохших дорожках. «Мамаша, шустрей давай, потом отдышишься. Очередь, видала?» Клиенты поспешали. Домчавшись до нужной могилы, воробей привычными ударами лопаты сносил до необходимого размера холм, шлепал сверху цветник, подбивал под него землю, шуровал лопатой внутрь, равнял землю под цветы. Готово! Клиент стыдливо тыкал ему нагретые в кулаке деньги, а воробей, не глядя, совал их в карман. Спасибо! И гнал дальше. Когда не давали ничего, сам не просил. Чуть постояв, увозил свою таратайку без спасибо. Не забывал, воробей, и о земле невзначай помнить Сюда чернозема неплох на глинь-то что вырастет. Глина, да еще света от деревьев мало. Клиент обеспокоивался. Вы думаете, надо? Глядите, дело ваше, мне что? Как правило, действовало. А есть на кладбище земля? Найти можно, если поискать. Кому есть, кому нет. Мы для себя из Загорска возим. Смесь огородная навоз там, торф. Сюда ведер пять зайдет. Бедро рубль Огородная смесь разила на повал. Уловив согласие, воробей скидывал с тележки неразвезенные цветники, очередникам бросал «Ждите». И катил тележку за смесью. Брал в сарае корыто и, напитое доверху, доставлял заказчику шесть ведер, и высыпал землю в цветник. Смесь, как и эфиопский мрамор, придумал Гарик. Смесь была везде — на могилах, под деревьями, под ногами, обычная по составу и цвету земля. Наконец воробей заволок на хвост двор пустую тележку. Все обед, очередь загалдела. Воробей примкнул тележку цепью к сараю, И, стянув робу, пошел под кран мыться. Сказан обед, после часа приходить. Он вернулся в сарай и закрылся изнутри. Народ потоптался у двери, потом стихло. Воробей достал из портфеля кефир и выпил из горлышка. Наедаться не стал. Через два часа праздничная жратва, чего зря харчи водить. Закурил. Голова от возни цветниками чуть гудела. — Кого? — прорычал воробей, скидывая крючок. — Ах ты! Я думал, эти опять. Купил? Протекло все. Мишка поставил тяжелую сумку на пол. Шашлыка нигде нет. Всю Москву изъездил. Баранины взял. Замаринуем, лучше покупного будет. Лук у нас есть. Соль, перец есть. — Сам сделаю. Пойди умойся, взапрел он. — Стасик, знаешь, чего у Люськи вчера взял? Воробей вытащил. Из-под верстака посольскую. — Ого! «Лихо! Обалдеют мужики!» «А так, пойду часок прошвырнусь, а, Миш?» «Тридцать лет! Какого хрена?» Возле церкви звонарь дядя Лёня размешивал палкой в ведре белила Бурая олифа тяжелой струей тонула в краске. Воробей подошел к нему, поздоровался. «Сейчас красть придут, а белило встали!» Ворчал дядя Лёня. «Олиф кончился. У тебя нет?» «Пусти на колокольню. Да». «Опять за рыбу деньги! Сколько раз говорено! Забудь про колокольню!» «Без тебя, Алиф, найду! Ступай!» Старик макнул рукой. «Ты погодь, дядя Лень, смотри!» Воробей протянул Звонарю раскрытый паспорт. «У меня сегодня тридцать лет, а Алифы все равно кроме меня на кладбище нет!» Звонарь положил палку на ведро, взял паспорт. «Хм, точно! Тридцать!» «На колокольню-то тебе зачем?» посмотреть Глянуть разок сверху, а то внизу всю дорогу с покойниками. А за колокол заденешь или грабанешься сверху тогда? Да не пью я год уже, дядя Лень. пить ты не пьешь, а фашка колотая. друг чего сверху примерещится? Дядя Лень. Колокол не заденешь? Ну ты чего, дядя Лень? Ладно. Оливь с тебя пять литров. Вкручиваясь в колокольню, воробей добрался до звонницы. Колокола висели у самых глаз, их было три, самый маленький в полметра. Черные болванки языков были зачалены за кольцо огромного рыма, заделанного в каменную кладку барабана. Воробей облокотился о чугунное витиеватое ограждение в одном из проемов звонницы. Внизу был город кладбище не было. По ту сторону проспекта опрокинутыми лестницами тянулись на запад железнодорожные пути, пролезая кое-где под одинокими, несобранными составы вагонами. «Без хозы», — определил Воробей. «В той стороне, за телебашней, на Алтуфьевке, его дом, там и до колонии жил, туда и после колонии вернулся. Как не хотела пришлось». Воспитатель в колонии Петр Сергеевич, такой старикан классный был, совсем собрался его усыновить перед самым освобождением, и отцу написал по-хорошему, но папаня, сука, отказался. И чего ему с мачехой уже не жил, привел бы другую бабу, дотерся с ней. Нет, заупрямился козел старый. И главное, только пришел, через неделю выселили отца по тунеядке, А Петру Сергеевичу назад сыновья проситься неудобно. Остались они с Васькой братом вдвоем в комнате. Воробей смотрел на нарядные от разноцветных машин улицы и вспоминал, как вернулся из колонии. Сколько ему было? Пятнадцать. 16 Взяли с Васькой вермута, пошли в садик. Васька рассказывал, как отец с мачехой над ним эти годы мудровали. Напьются двери на ключ и давай хлистать. А за что? Да просто так. Поглядел косо или не так ответил. Выпили они с Васькой в садике, пошли домой. Отец как раз макароны варил, концы кастрюли торчали. Васька подошел и без разговоров отца в торец, а потом тубарь взял и двумя руками. Отец захрючил, вырубился. Сам-то воробей тогда отца не бил, боялся опять загреметь. Потом, правда, делал его крепко, когда тот с высылки и собинки приезжал денег просить. Сейчас-то хорошо, тридцать лет, жив, слава богу, и монета завелась, и Витька растет, так все ничего. А с Петром Сергеевичем, точняк, лучше был б, мужик был, как он их шпану из колонии на экскурсии возил, по Москве автобус, наймет и поехали. И чтоб хоть один сбег, а ему было бы, если б кто утек, не по инструкции. Воробей оглянулся и выглянул в проем напротив. Ни памятников, ни крестов, сплошная шевелящаяся зелень. Обернулся назад. Машины без задержу неслись навстречу друг другу. Телевизор куплю цветной, вальки шубу. Жигули нельзя, был бы слух. Другое дело. Может, дачу купить? А что, подкопить год-другой можно, валька на дачу с Витькой, пить меньше будет. Яблонь посажу, вот только бы с судом обошлось. Адвокат хоть и говорит, а, да ему за разговор деньги платят. Боробей посмотрел на часы. Пора. Ребят к трем обещали всех засунуть. Пять захоронений недолго.